Боланова представляет фантастический боевик Яволк. Серия 5. Я так стыдно, Макс. Я тебя подвёл. Не говорит Агривен. Ты никого не п о д в е л Ты сделал в с е что в твоих силах. Ты боишься смерти, Макс? Не знаю я, как-то не думал об этом. Жить вроде как сложнее, чем умереть. А -а -а -а. Ад существует? Как ты думаешь? Это самая необычная беседа на рассвете. Начинается новый день, а мы с тобой т р е б л е м с я о мрачном финале жизни. ]empluke. Ответь, пожалуйста. Ад, мне кажется, мы с тобой прошли через ад еще в школе. А, -а, а мне нравилось... Ах, в школе, там я ощущал себя нужным что ли, как будто я что-то значу а, Дружище, твое само уничижение н е у м е с т н о м п а в Что случилось? Я пришел как смог Его подстрелили Блин, где этот мудак? Мы его накажем а мы уже наказали зама, этого мудака Гриффи, да какого хрена ты здесь разлегся? Давай, сейчас отнесем тебя домой И наша волшебница Герда тебя мигом починит. Давай, поднимайся. Не трогай его, Чоп. Что? Все хреново? Да? Ты как будто грустишь, ч о к Я первый раз вижу такое серьезное выражение лица в твоем исполнении. Ты только не заплачь. Да пошел ты. Вот уж не ожидал, что так растрогаю ч о к у а а Где же девчонки? Я не могу не прощаться с Гердой. За эту оплошность н е точно прямая дорога в ад. Они уже возле набережной. Перейдут мост и будут здесь минут через десять. Давай, г р и ф е л ь держись. в профессор д р о с т Уточнулось, е в г е это огромное облегчение. Но должен заметить, на моем веку это была самая длительная самая странная ночь. Наедине с красивой б а р ш Я превращаюсь в волк? Mm. Что за дикие фантазии. Организм адаптируется, регулирует инстинкты. Надеюсь, больше приступов не будет. Ты боец, Женя. Ну, как я и полагал. Воды? Да, пожалуйста. С чего ты решила, что ты превращаешься в волка? Хочется в ы т и на луну? Спасибо. Один врач похоже пошутил. Он мне сказал, что по результатам анализа у меня как будто бы волчья кровь. Вероятнее всего лаборант не смог объяснить увиденное в микроскоп. Клетки крови буйствовали, они, можно сказать, закалялись. Простофиля, наблюдавший этот необычный процесс, выдал за истину свои фантазии, будто биоматериал принадлежит животному. А кто же я теперь на самом деле? Я бы сказал, ты homo sapiens или другими словами, человек разумный. Возможно, я оскорблю твой слух, сообщив новость, что хвост у тебя... не вырастет. Как я сюда попала? Тебя принес Максим. Макс, где он? Полагаю, скоро будет здесь, раз уж наша спящая красавица пробудилась. А, тебе нужно поесть, и мне, кстати, тоже. К сожалению, ничего не могу предложить. Обычно мне приносят обедки ъ с вашего стола. Вы пленник? о ну, В каком-то смысле, да. Попей еще воды и отдыхай. Надеюсь, Макс вернется до того, как мы умрем с голоду. г р и ф и ты чего? Ты решил откинуться? Санрайз, подбирай выражение. г р и ф ф л е ч е к ты уходишь в б о ж е н ь к е да? Ты единственная, кто улыбается, Герда. Так противно смотреть на кислые рожи. Я тебя ждал. Можно я побуду с Гердой наедине, Макс? Конечно. Конечно. Мы отойдем к воде. Тише, тише. Герда знает, что будет после. Гриф е Лютчик о т п р а в и т с я в самое чудесное место, какое только можно вообразить. Там мягкие облака и красивые радуги. Много-много радуг. Там всегда солнечно, никогда не с г у щ а е т с я тучи. Там все смеются никто не плачет. Там живет любовь. и Она пронизывает всё и всех. Тот, кто туда попадает, становится так счастлив, что от перезбытка и эмоций поднимается над облаками и парит, словно красивая свободная птица. Это из-за тебя, Максим, да, Макс, его п р и ш л и Да Макс-то тут при чём? Да при том! Теперь нас всех перестреляют, как бешеных псов! Это начало конца! Вы же это поняли, идиоты! Эй, стой! ч о п не надо. Я хочу втолковать что она не права. А я не уверен, что она не права. Чёп, ты опять дрался? Рожа побита. Блин, Макс, ну реально хочется дать пивка дерябнуть. н ну о не клячь же у тебя деньги на бухло. г р и ф е л ю ч к а больше знаменит. Керта помогла ему войти во врата города р я Он в хорошем месте. Он у л ы б а л когда летал. Он свободен. Нам придется сжечь тело. Чего? Сжечь? А по-твоему, мы недостойны нормальных похорон? Может, его попросту оставить тут гнить? А? д да о пусть и его р а с т а щ и т на куски бродячей собаки. Санрайс, ну, ладно тебе, с п о к о й с я Успокоиться? А ты представь себя на его месте, чё? Что ж это такое? Жить как падали, так же подыхать. Разве это справедливо? Ответьте мне! Ответьте мне! Нам тоже больно, Санрайз. Очень больно. Кто там? Профессор Севастьянов. Наконец-то пришли, Иван Андреевич. Не торопитесь вы, однако. Когда же я звонил-то? Ни вчера, ни позавчера. Много работы, Екатерина Сергеевна. Не мог прийти к вам раньше. Быть занятым, это так современно. Все кругом деловые. Ни у кого времени нет. Давайте на кухню проходите. У меня не прибрано. Вот на табурет присаживайтесь, пожалуйста. А вы постарели, профессор Севастьянов Нет огня в глазах, как много лет назад Да, время беспощадно к нам Я давно осознал, что она мне больше не друг И так я весь во внимании Что с Женей? В последнее время она вела себя очень странно То цыпленка ей не по вкусу, то рыба не свежая Кофе начала пить Никогда не пила. Я купила подороже для здоровья. У меня давление. Его надо варить. Турка у меня вон специальная. Сварю ложечку и с молоком. А где Женя в данный момент? Бог ее знает. Исчезла. Телефон в коридоре разбила, когда я звонила вам. Будто дьявол в нее вселился тогда. Никогда с ней такого прежде не было. А в институт она ходит? Вы не узнавали? А мне кто об этом доложит? Я до аптеки-то с трудом доползаю. Возвращаюсь с одышкой. А в институт поеду, так и помру по дороге. Я бы позвонила, но телефон теперь не работает. А может быть, Женя сказала... Что-то такое, из чего можно сделать вывод, в каком месте она может находиться. В основном она ерунду всякую говорила. Что-то там про новую жизнь, не помню уже. Хотя, постойте, как-то она сказала, будто гуляла с друзьями. Это было подозрительно. Почему подозрительно? Вы прекрасно знаете, Женя живет у меня с е лет. И за это время у нее никогда не было гостей. После учебы она не задерживалась. Ну, иногда х о д и л гулять в парк, но меня предупреждала. Сомневаюсь, что у нее было настолько ограничено общение. Возможно, она просто не сочла нужным делиться с вами подробностями своей личной жизни. Ну, не знаю. К нам... Никто из ее знакомых не приходил Ко мне бывало соседка заглядывала раньше Мы с ней ч а ё в н и ч а л и Теперь нос воротит Столкнемся на лестнице Пару минут поговорим И разбежимся по своим норам я ведь редко теперь выхожу из дома Только по необходимости Значит, Женя не появлялась уже больше недели И вас это абсолютно не волнует Как вам не стыдно, Иван Андреевич? Я в жизни на нее руки не поднимала. Относилась как к своей дочери, дала свою фамилию. Теперь я понимаю, что останусь одна. И некому будет стакан воды подать. Неблагодарная девчонка. Ну что поделать, неродная кровь. Разве можно заставить любить насильно? Может быть, вспомните еще что-то необычное, странное в ее поведении? Возможно, ее кто-то напугал? Да, да, да, было дело. А, она пошла в поликлинику результаты анализов забрать. Нет ее и нет. И, и я себе места не нахожу, то ли корвалол пить, то ли в а л и д о И что произошло? Звонила, плакала. Мол, преследует ее какой-то мужчина. Что за мужчина? Я подумала, что это фантазии. Она ведь с детства что-нибудь выдумывала. Всё ей снились люди, говорящие через мысли, и мужчина в белом халате, который якобы похитил воспоминания. Почему вы мне не сообщили о её снах? Так кому они не снятся сны-то? Мне раз приснилось, что я грипп на лесной поляне. Ходят мимо меня здоровенные мужские ботинки, Все норовят раздобить, а я держусь. К счастью, меня так никто и не срезал. Страху натерпелось. Я понимаю. Что ж, Екатерина Сергеевна, спасибо вам. Говорите, у вас проблемы с давлением? Да, порой даже встать с дивана не по силам. Я могу его стабилизировать. У меня с собой специальный аппарат. Если вы позволите... Вы ж профессор, я вам поверяю. Мне это льстит. Так, обещаю, после одного сеанса вы забудете обо всем на свете. Наденьте наушники и смотрите в маленькое зеркальце. Сейчас п о ч у в с т в у е т е легкое покалывание в кончиках пальцев. Дышите глубоко. О! Ну, наконец-то, наш Ромео здесь. Может быть, у тебя в закромах найдется пара корочек хлеба для меня и Джульетты. А, простите, я совсем не подумал о том, что вы голодны. Ты бледный. И запах странный. Пахнет чем-то горелым. Я замерз и остановился погреться возле помойки. Там два бомжа жгли всякий хлам. Видимо, пропах отходами жизни. Или отходами смерти. Ну, как ты себя чувствуешь, Женя? Рассказывай. Хотелось бы чувствовать себя лучше. Мне кажется, я примерно представляю, какие ощущения испытывали люди во время пыток на дыбе. <свят> Чувство юмора пробудилось. Верный признак выздоровления. Мне очень неудобно, Максим, но мой желудок пуст вторые сутки. А, извините, профессор з Дрозд. а в с т Я сейчас куплю что-нибудь В этом доме есть продуктовый магазин Вот почему здесь такие аж полуметровые крысы А я бы и сам сходил Вдохнул бы, так сказать, немного воздуха Остальных ребят поблизости нет? Они в нашем логове Зализывают раны Раны? А пульт? Чемодан Ну, г р и ф е л ь достал его из воды, и я подумал, что будет разумнее спрятать чемодан в надежном месте. Да, конечно, Максим, это мудрое решение. Унизь меня подаянием. Не понимаю. Деньги на еду. Простите, я рассею. Не могу дать много, профессор Дрозд. Отец сократил бюджет, как говорится, и... Не оправдывайся. Этого вполне достаточно. Мы ведь люди непритязательные, правда, Женя? п а ж а л у й Что с тобой, Макс? Я впервые вижу тебя таким. Каким? Опустошённым. Да, кое-что произошло, и мне кажется, ты должна это знать. Говори. г р и ф е л ь его больше с нами нет. От тебя пахнет не костром, я права? Да. Не хотел бы вдаваться в подробности Расскажи мне все Хочу знать правду Здравствуйте Я могу с вами поговорить? Н нельзя заходить в помещение лаборатории Я врач Мне очень нужна ваша помощь У меня есть необычная пациентка м а с л е н и к о в а Евгения И я обнаружил кинет к а к и е странности в ее крови. А, вы по поводу волчьей крови? Фу, ну слава богу. Я говорю им, а они смеются. У главврача такое самомнение. Он меня обвинил в том, что я хочу привлечь внимание. Вот, а я ему говорю... Остановитесь на мгновение. Вы не покажете мне результаты? Конечно, с е й ч а с с е й ч а с Теперь у меня есть союзник. Мы с вами им зададим жару. Тем более вы не кто-нибудь, а врач. а И для меня, обычного лаборанта, это честь. Да-да, я абсолютно на вашей стороне. Спасибо. Видите? Да, вижу. Вы абсолютно правы. Хотите, покажу результат моих исследований? Да, конечно, не откажусь. Хм, странноватая штуковина. Это портативный микроскоп. Никогда таких не видел. Он японский. Только появился на рынке. Хм, эти японцы чего только не изобретут. Неспокойные люди. Наверное, больших денег стоит. Огромнейших. 6 нолей. Надевайте наушники. Смотрите в зеркальце. Странное. о щ Слушай внимательно мой голос. Ты никогда не слышал фамилию Масленникова. Анализы, выдумка, розыгрыш. Ты любишь шутить. У м е р как печально. У него были добрые глаза. Да, г р и ф е л ь был хорошим человеком. Вот так давно знаком, ы мне кажется, я пока не осознаю, что его больше нет. Я хочу задать нехороший вопрос. б о л я й Зачем его сожгли? Чтобы его тело, пусть даже разложившееся, не стало добычи стерветников. Он уникальный и вызвал бы интерес у многих любознательных людей. В окончании жестокой жизни соответствующая точка. Все его беды, мысли, и он сам... Сгорела всего лишь оболочка, тело лишённой начинки, весом в 21 грамм. Неужели ты веришь в то, что душа весит 21 грамм? Ай, не знаю, не знаю, во что я верю. Знаешь, Макс, мне снился странный сон. Будто я падаю в бездну и вот-вот не изгину, но вдруг появляешься ты и произносишь самые нужные слова. Какие? Держись, любимая, всё будет хорошо. Ты мне доверилась? д там, во з н е И готовы довериться на ему. Ой, простите. Кажется, я помешал чему-то трогательному. Есть еда. Мы спасены, Женя. Я взял творог, сметану и молоко. Этот набор в самый раз нам обоим. Я помогу, Женя. Ну-ка, давай, вот так поднимайся. Чувствую себя. Беспомощной старушкой, которую случайно обнаружила добрая служба социальной помощи. Пережевывать твою еду не надо. Могу покормить тебя с л о ж ч к и Все-таки мне нравятся некоторые уникальные способности. Например, быть наедине с тобой при всех. Профессор д р о з точно не слышит наши мысли. Он п о с м о т р и е т на меня, как т о л к о л о Это из-за твоих глаз. А что с ними? Они светятся так, словно ты влюбилась в меня по уши. Неправда Еще и покраснела Извините, мне подсказали, что вы учитесь на одном курсе с Женей Масленниковой Ну да Я сосед ее матери, она меня попросила узнать, посещает ли ее дочь лекции Так я тебе и рассказал, держи карман шире Пока, дедуля. Поищи другого стыкачка. Что ж, пойдем длинным путем. Mm. Юноша, я был с вами не совсем честен. Вы позволите мне объясниться? И если это не покажется вам убедительным, пошлете меня к черту. Mm. У тебя минуты, старикан. Я разыскивал Масленникову. Потому что она должна мне большую сумму денег. Они с матерью переехали и больше не живут по старому адресу. Я думал найти её здесь. За что, п о й девочка торчит на бабло? Скоро экзамен. Она взяла у меня дорогостоящее устройство. Благодаря которому не надо з а с т и р и в а т ь с я за тетрадями Что за устройство? н е з а м е т н ы е и в каком-то смысле незаменимый наушник в м е щ а ю щ и й до 30 гигов информации в комплекте с мини-пультом в виде неприметного кольца Ого, как дорого эта фигня стоит Не дешево, конечно, но среднестатистический студент, подкопив деньжат, может себе позволить столь необходимую в учебе вещь. Могу ли я взглянуть на товар? У меня есть с собой демонстрационка. Выглядит не так, как оригинал. Наушники в ограниченном количестве. Я не могу давать их на пробу всем подряд. Хотите, покажу в действии. Надо огромное место. Не хочется разоблачения. Это мой з а р о к Рядом парк, в ту сторону. И эта коза утаила, что нашла сокровище. Я расскажу все, что знаю о Масленниковой. Я сделаю вам хорошую скидку. Давай, д и т е Из аналитического отдела пришёл факс. К ним попало изображение с камер в продуктовом магазине. Мужчина вёл себя странно, будто пытаясь привлечь внимание. Он устроил целую пантомию перед камерой. И? Сейчас ведь негласно объявлено чрезвычайное положение. Все очень внимательны, бдительны. Поведение человека в магазине привлекло внимание охранного предприятия. Их сотрудники отправили запись с камер в полицию. Бабка за детку, детка за репку. Изъясняйся короче. Вероятно, это профессор Дрозд. Вероятно? Вот увеличенный портрет, который прислали по факсу Молодец И в следующий раз начинай сразу с этого Слушаюсь, Аркадий Николаевич И я хочу видеть эту видеозапись Спасибо, Чоп За что, Санрайс? Ты накрыл на стол По-человечески поминаем Грифеля Да, это все фигня Он заслуживает большего Главное, п о м н и т ь Не вспоминать при случае, а помнить Давай, Чоп, не ч о к а й с я г р и б и л ч е к такой молодец Примирил Санрайз и Чопика Неужели, чтобы мир стал хоть чуть-чуть добрее Необходима смерть хорошего человека Не говори ерунду, пожалуйста, Герда А чё, она права Возьми, к примеру, войну Ради чего она? Ради убийства Нет, ради мира Иногда, чтобы сделать жизнь лучше Приходится бить Или даже убивать Хо -хо -хо. В этой голове есть извилины А я думала, там только опилки Кирга у с т а л Ты х о д ь в путь Беги с бала, Золушка Все равно у тебя вместо кареты Упс, тыква А где Макс? Ты его чуешь? Нет Я уже под анестезией Но на твой первый вопрос отвечу Макс ублажает нашу Белоснежку Да Жека нормальная деваха Не спорю Если бы я не была по уши влюблена в эту бесчувственную куклу Герду Могла бы даже запасть на нее Вопрос в другом Зачем Макс приволок ее? Чтобы нас стало больше, ч т о не понимаешь, что ли? Но нас не стало больше, ч о Сегодня мы потеряли грифеля! Во имя чего э т о жертва? Ну подумай! Большую часть времени мы сидим в конуре и боимся высунуть нос на улицу! Нафига в нашу грустную, нелюдимую компанию ещё один экземпляр ущербного человека? Так, ладно, к чему ты ведёшь? Макс темнит И я выведу его На чистую воду На чистую водку Помянем нашего друга Слышь, с а н р а й ь Вопрос есть? Ну? Как все это между вами и т ё л к а м и происходит? О чем-то? Ну это, шпильвили Да ладно, ну расскажи Интересно ведь Ты за мужика, да? Какую-то хрень прицепляешь д Я слышал про эти твои штуки. Заткнись, Чоп. Фабула Нова. Истории в звуке.